26 августа. Письмо профессору Немору. Копия. Дорогой профессор, посылаю вам в отдельном конверте копию своей статьи «Эффект Алджернана Гордона. Структура и функционирование мозга при повышенном уровне развития». Можете опубликовать ее, если сочтете необходимым. Вам известно, что я уже закончил свои опыты. В статье приведены формулы и представлен математический анализ полученных результатов. Естественно, данные подлежат тщательной проверке. Результат ясен. Сенсационные аспекты моего восхождения по интеллектуальной лестнице не должны затмевать фактов». Хирургическо-терапевтическая методика, разработанная вами совместно с доктором Штраусом, не имеет в настоящее время никакого практического значения. Алджернан, хотя физически он молод, его умственная регрессия очевидна, нарушена моторная активность, произошло общее понижение деятельности желез внутренней секреции, прогрессирующая потеря координации – Прогрессирующая амнезия. В статье указано, что эти и другие показатели умственной и физической деградации могут быть статистически предсказаны с использованием выведенной мною формулы. Несмотря на то, что результатом хирургического стимулирования, которому мы оба подверглись, явилась интенсификация и ускорение процессов мышления, изъян, который я взял на себя смелость назвать эффектом Алджернана Гордона, суть – логическое следствие всего процесса повышения уровня умственного развития. Эта гипотеза может быть кратко сформулирована следующим образом. При искусственном повышении уровня умственного развития деградация протекает со скоростью прямо пропорциональной степени повышения этого уровня. До тех пор, пока я сохраню способность писать, я буду записывать свои мысли и идеи. Это совершенно необходимо для завершения эксперимента. Судя по всему у меня самого процесс деградации будет протекать чрезвычайно быстро. В поисках ошибки я несколько раз проверил и перепроверил все результаты, но с сожалением вынужден констатировать, что они незыблемы. Тем не менее, я благодарен за предоставленную мне возможность внести свою лепту в знания о человеческом мозге и тех законах, которые им управляют. Вчера доктор Штраус сказал, что неудача эксперимента опровержение теорий столь же важны, как и успех. Теперь я понимаю, что это так, но тем не менее, очень жаль что мой собственный вклад в науку основывается на пепелище ваших трудов. Искренне ваш Чарльз Гордон. Приложение. Экземпляр статьи. Копии. Доктору Штраусу. Фонду Уэлберга.